Глава тридцать пятая. Элиза. Арталаны с петушиными гребешками. Дом мистера Арнета на Альбе-Марль-Стрит очаровывает меня с первого взгляда. Ступени выскоблены до бела, ставни сияют свежей краской, сверкает начищенный медью дверной молоток. Нарядный фасад чист и ухожен, даже тротуар перед домом выметен. На нем нет обглоданных костей, конских яблок, разлагающихся крыс и гнилых овощей, которыми усеяны все улицы Лондона. По лестнице сбегает мистер Арнодд в расшитом сюртуке с блестящими выпуклыми пуговицами. «Меня охватывает радость. Я буду здесь жить. Я, наконец, стану хозяйкой собственного дома». «Добро пожаловать!» — восклицает он, кланяясь нам с мамой. Энн и Лакеи выгружают багаж, а нас проводят в дом. В холле выстроилась прислуга — экономка, дворецкий и шесть горничных. Они кланяются и делают книгсыны. Правда, мистер Арнет не может вспомнить их полные имена, так что экономка вынуждена вмешаться и представить всех на странном наречии, кажется, шотландском, которого я не понимаю. За спинами услуг тикают высокие напольные часы с херувимами на циферблате. Стол красного дерева стонет под тяжестью, расписанной золотом вазы с оранжерейными цветами. Стены украшают картины в тяжелых золоченых рамах с изображением всадников. В настенных светильниках и двух сверкающих люстрах мерцают сотни свечей, так что прислуга, мебель, цветы, ковры и картины покачиваются перед глазами, точно плывут на морских волнах. Скосив глаза на маму, я вижу, что она, загибая пальцы, мысленно подсчитывает стоимость каждого предмета обстановки и каждой восковой свечи. Экскурсия начинается в столовой. Пол натерт до блеска. Стены увешаны зеркалами и портретами. Длинный стол окружает дюжины обеденных стульев, обитых коричневой кожей. С каждого края стола стоят приставные сервировочные столики на латунных колесиках, а в центре возвышается серебряный канделябр, окружённый маленькими ананасами. Рядом с камином стоит вместительный шкаф для подогрева тарелок, на котором изображены соблазнительные китаянки, кокетливо выглядывающие из за разрисованных вееров. «Я думала, ты не принимаешь гостей дома», — с игривой улыбкой произношу я. Мать одобрительно кивает. «Здесь всё осталось так, как было при моей супруге. Можешь поменять всё, что тебе не нравится». Он обводит рукой комнату. Все это давно устарело. «Сейчас в моде ситцевые шторы», — говорит мама. «Жалюзи смотрятся простовато». «Не нужно ничего менять», — вмешиваюсь я. «Терпеть не могу выбрасывать деньги на ветер». Она бросает на меня сердитый взгляд. Из столовой мы переходим в малую гостиную, затем в гостиную и в библиотеку. Меня удивляет, что у мистера Арнетта Столь скудная коллекция книг для человека с его достатком. Когда мы выходим из библиотеки, мистер Арнетт говорит, что в его спальне нет ничего достойного внимания, а наши комнаты мы увидим позже, и предлагает перейти к чаю. Я набираюсь храбрости, откашливаюсь и сплетаю пальцы рук. «А можно мне посмотреть кухню, Эдвин?» Мать вновь бросает на меня свирепый взгляд и надменно замечает. «Элиза, милая, кухня для прислуги. Современные лондонские хозяйки никогда не бывают у себя на кухне. Правда, мистер Арнетт?» «В самом деле», — улыбается он. «Но если тебе хочется, Элиза, то можешь посмотреть. Осмелюсь предположить, что это будет первый и последний раз. Мы спускаемся по ступеням. Мать сердито сопит у меня за спиной. В задней части дома еще один лестничный марш, узкий и темный. «Я дальше не пойду, благодарю вас, мистер Арнет», — заявляет она. Оказавшись меж двух огней, Эдвин теряется. «Я, пожалуй, тоже останусь здесь», — говорит он. «Луи не выносит, когда я приближаюсь к кухне. У меня есть ключи от винного погреба и от комнаты, где хранится столовое серебро, а дальше мне ходу нет. Оставайся с мамой, а я гляну одним глазком», — говорю я, спускаясь в сырой коридор с низким потолком. Я уже чую за хозяйственными помещениями исходящую жаром кухню, слышу бульканье кастрюль на плите, улавливаю мощный дух жареного лука и бараньего жира. Сквозь беспорядочное смешение запахов пробивается древесный аромат розмарина. Стены и потолок, изначально выкрашенные в голубой цвет кухни, почернели от дыма. С узких балок под потолком свисают связки лука, копченые окорока, пучки сухого шалфея и лавра, гирлянды красного перца, чили. Вдоль одной стены выстроились бочки и ящики. У противоположной стоит огромный буфет, заставленный кастрюлями и сковородками, всевозможными медными формами, блюдами разной величины, крышками, дуршлагами, терками, щипцами для сахара, жестянками для специй, формочками для печенья, ситами. На столе высятся штабеля деревянных досок и противней разнокалиберные ножи и скалки, рулон ткани для процеживания. Сквозь узкое окошко под потолком, за которым мелькают бушмаки проходящих по мостовой людей, пробивается сумрачный вечерний свет. Это темное логово ничем не напоминает просторную, хорошо проветриваемую кухню в Бордайкхаусе, где мирно уживаются разные запахи. Здесь, в душном, ограниченном пространстве, они соперничают и вытесняют друг друга. У меня на кухне тоже только одно окно, выходящее на север, и я всегда держу его открытым для проветривания. Здесь оно не больше рыбного котла и закрыто толстой решеткой. По стенам текут испарения, и вся комната напоминает раскаленную печь, жаркую, сырую, душную. «Кто у меня на кухне?» — раздается голос с ярким французским акцентом, и в дверях появляется шеф-повар Луи собственной персоной. Следом входит служанка с ящиком угля. Несмотря на царящий в кухне полумрак, невысокая фигура шефа отбрасывает длинную тень. «Это я, мисс Актон», — отвечаю я, надеюсь что ему знакомо мое имя. Ведь должны же были его уведомить о нашем прибытии, как всю остальную прислугу, что выстроилась нас приветствовать. Он осматривает меня с ног до головы, точно не понимает, как я сюда попала. через ход или парадную дверь. После чего засовывает руку в густую шевелюру цвета ворного крыла и говорит «Меуи, мисс Актон?» Я впервые за 10 лет слышу французскую речь, и у меня на секунду перехватывает дыхание. Но тут я замечаю его передник, испачканный кровью и жиром. Странно, что он не удосужился надеть чистый. «У вас на кухне нечем дышать. Прислуга может угореть, и вы вместе с ней». Произношу я, выдерживая его пренебрежительный взгляд. Если не возражаете, я загляну в кладовые. «Возражаю!» — нагло заявляет он. Девица поднимает глаза от печки, куда насыпала уголь, и прыскает в рукав. Я выпрямляюсь во весь рост и поднимаю голову. «Отлично, Луи! Тем не менее, должна предупредить, что, когда я стану миссис Арнет, вам придется терпеть мое присутствие на кухне». «Хозяин называет меня шефом», — говорит он. «Попросил бы следовать его примеру, если вас не затруднит». Служанка вновь сдавленно хихикает убегает. Я киваю, потрясенная их наглостью. «Интересно, в Лондоне у всех так?» «Прошлая мадам Арнот сюда не ходила». Луи вновь проводит рукой по волосам. У него под ногтями черные каемки, а кончики пальцев — серовато-коричневый, как если бы он работал с красной капустой. Меня так и подмывает сделать ему замечание, что трогать руками волосы не гигиенично Но я сдерживаюсь. Вот когда выйду замуж, я намерена здесь все поменять, осторожно промокая струйки пота, стекающие по вискам, не то от жары, не то от его наглости, говорю я. — Англичанки не умеют готовить, — заявляет он. Вы, женщины, учитесь рисовать миленькие картинки, играть песенки на рояле и говорить на моем языке, а не готовить. Я знаю, что надо развернуться и уйти, только проклятые ноги почему-то приросли к полу. Английская еда кошмарна, лениво протягивает он. Как вы думаете, почему лондонские джентльмены обедают в тавернах, ресторанах и клубах? Готовить умеют только французские шефы. мы «Художники! Понимаете? Художники!» Я, наконец, обретаю дар речи. Не могу с вами согласиться. Когда я стану здесь хозяйкой, то буду проявлять значительный интерес к питанию мистера Арнадта. Я впервые не чувствую радости и удовлетворения, произнося слово «хозяйка». Вы, англичане, не понимаете вкуса, не знаете толка в еде. Сплошной уксус и каенский перец. Только бы скрыть свое неумение готовить. Вы можете только травить людей. Он поднимает грязные руки к горлу и делает вид, что задыхается. Затем смеется. Я должна вернуться к мистеру Арнетту. Говорю я, отчаянно желая глотнуть свежего воздуха и трясясь от злости в своем новом платье, новой шляпке, новой накидке и перчатках. Он отвешивает поклон. «О, ревуар, мадемуазель!» Я разворачиваюсь и, дрожа от негодования, поднимаюсь на два лестничных марша. Мистер Арнетт с мамой обсуждают, как будут смотреться в малой гостиной парчевые шторы. «Чего бы мне хотелось, — признается ей мистер Арнетт, — так это расписать потолок золотыми херувимами, восседающими на раскидистых ветвях английского дуба». Он указывает на потолочную розетку, и вдруг замечает на пороге меня. Поправляя манжеты, чтобы не показать своего смятения, я говорю, что встретила шефа. Несносный тип, правда? Я стараюсь не вмешиваться в его работу, как и моя покойная супруга. Зато готовит он изумительно, как вы сами убедитесь сегодня вечером. Он готовит только французские блюда, интересуюсь я, вспомнив о пристрастии своего будущего супруга к карри острому перцу. «Я требую, чтобы он готовил карри хотя бы раз в неделю. Он делает это весьма неохотно и дуется на меня несколько дней», — смеется мистер Арнетт. Мама присоединяется к нему, ловя мой взгляд и показывая, что я тоже должна рассмеяться. А я все еще перевариваю грубость шеф-повара. «А можно спросить, сколько ты ему платишь?» Мамин смех резко обрывается. Она бросает на меня сердитый взгляд И уже открывает рот, однако мистер Арнет ее опережает. 60 фунтов в год, дорогая Элиза. Но он для меня незаменим. Кроме того, он получал бы не меньше в любом приличном доме. Представляешь, мне сказали, что лорд Мелроуз платит своему французскому повару 65. У меня язык присыхает гортани. Хорошая кухарка получает всего десять». «Если я уговорю мистера Арнетта уволить этого отвратительного сноба, годовая экономия составит 50 фунтов». «Только подумай, какие роскошные и завидные приемы ты сможешь устраивать, Элиза», говорит мама примирительным тоном, плохо сочетающимся с холодным блеском ее глаз. «Ты поможешь мистеру Арнетту вести дела». «А ты подумай, насколько больше я могу сделать своей кулинарной книгой или стихами. хочется крикнуть мне. Однако я лишь сжимаю губы и заставляю себя молчать. «В этом прелесть Луи», — учтиво соглашается мистер Арнетт. «Нам ни к чему спускаться в подвал». Вечером мы укладываемся спать в гостевой спальне, и мама укоряет меня за неблаговидный интерес к кухне и за непростительный вопрос, касающийся жалования шефа. «Должна же я знать такие вещи, если собираюсь стать хозяйкой дома? У тебя еще даже кольца нет, Элиза!» «Как можно быть столь нетерпеливой, упрямой, своенравной?» Она яростно запихивает волосы под ночной колпак. «Лондонские дамы не интересуются тем, что происходит на кухне. Они очаровательны, умны, умеют поддержать беседу. Лишь так ты обеспечишь мистеру Арноту положение в обществе. Я натягиваю на себя одеяло, отворачиваюсь и задуваю свечу». Она продолжает выговаривать в темноте. И ты же видела великолепные плоды его труда. Гренки в форме лебедей, плавающие в бульоне. Арталаны с петушиными гребешками. Пирамиды из меренги в форме женской головки. Он приготовил обед в нашу честь, Лиза. «Знаю, мама». Приготовленный Луи обеда с шести блюд был столь великолепным и экстравагантным, что я с трудом могла поддерживать разговор. «Я видела, как ты препарировала суп», — добавляет мать. И исследовала Гренки, точный хирург. «Почему ты не можешь есть, как леди?» «Еды было слишком много», — промочу я в подушку, «и половина пропала зря». На самом деле вкус еды, приготовленной Луи, до сих пор у меня на языке. И я буду всю ночь пережевывать ее загадки и оттенки или увижу ее во сне. Острая сладость приготовленных им яств. Рыба, кажется камбала плывущая в душистом облаке поднимающегося пара. Горошек, посыпанный кервелем, волшебный аромат соусов, наши имена, написанные сахарной глазурью на невесомой меренге. Вот только кто может позволить себе готовить такую еду? Ну и ничего страшного, в самом деле, Элиза, твоей экономии здесь не место, как и твоим неумеренным аппетитам. Я вздыхаю в подушку и напоминаю себе, что в один прекрасный день Этот дом станет моим. Я буду женой, а не дочерью. И будущее, которое я себе рисовала, как я катаю раздражительную старуху-мать в расшатанном инвалидном кресле, уносится прочь без следа.